вырастет мальчик посвятит себя умственному труду музы и подавно станут его покровительницами а поэтах это известно всем в хорошую пору античной религии они исправно перед проявлением своего искусства молились музам В новейшее время их некогда живое имя стало лишь классическим привидением. К ним приобщали и другие радостные божества Аполлона, Гермеса, Палладу, последнюю отождествив со своей Минервой. Специально римляне. Но главное место принадлежит все-таки музам. И ни в одной только поэзии музыка унаследовала их имя, и обе они вместе с пляской стали называться музыкальными искусствами в отличие от изобразительных, развившихся из ремёсел. А когда Элеймей Сотер в III веке до Рождества Христова основал в Александрии первую в истории академию наук. Он вполне правильно назвал её Мусейем. Каковое имя в суженном значении поныне сохраняет музей? Но можно спросить Получил ли также и умственный труд свое освящение в греческих праздниках? И если да, то где? Да, ответим мы, получил, и при том везде. Он явился главнейшим их украшением, главной причиной того, что они стали не только отдыхом, но и всенародной образовательной школой. Но этой стороной дела нам придётся заняться в следующей главе. Здесь мне хотелось бы в заключении указать на одно обстоятельство, стоящее в непосредственной связи с интересующей нас здесь темой о священнием труда. Я очень сожалею, что небольшие размеры настоящего очерка не позволяют мне описать хоть сколько-нибудь обстоятельно обрядность даже главнейших греческих и в частности афинских праздников. Читатель убедился бы тогда что благодаря ей греческая религия имеет полное право на имя первой и единственной в истории человечества религии радости. Это сознавал уже один из её умнейших сынов, Перикл, Вот как он отзывается в своей знаменитой надгробной речи об этой стороне афинской жизни, более чем какой-либо народ доставляемый отдых о душе человека, внося в обрядность нашей религии ежегодные состязания и торжества. Радость которых изгоняет уныние, подробностей повторяю я здесь дать не могу, но уже из тех немногочисленных данных и намёков, которые ему встретились в настоящей главе, читатель должен был вынести заключение, что греческие праздники всего менее были праздниками в нашем смысле слова. То есть днями праздности, согласно вообще положительному характеру своей этики, Элен был органически не способен признавать какую-либо заслугу за безделеем. Для него праздник был днём непраздности, а наоборот, кипучего труда, но только не ради наживы, а ради прославления богов и возвышения собственной души. Конечно, в тот день, когда народ по лады чествовал свою богиню на акрополе или смотрел трагедию Софокла в театре Диониса, Будничный труд не мог иметь места. Торговец по невеле запирал свою лавку, не имея никакой надежды зазвать в неё покупателя. И всеобщее возмущение вызвал бархонт, который вздумал бы собрать присяжных для разбора судебного дела. Но это прекращение будничного труда Было лишь последствием праздника, а не его смыслом и внутренним содержанием. И если бы эллины эпохи расцвета услыхали, что есть или будет народ, который в работе как таковой усмотрит осквернение праздника и службы своему богу, достойное даже истребления, Они заключили бы, что этот народ имеет очень странные представления о благочестии. Конечно, пришло и для них время разубедиться в этом. Было ли это им на благо? Нет надобности отвечать на этот вопрос. Самое беглое сравнение, хотя бы внешнего облика античной и византийской Греции, ответит на него самым красноречивым образом.